2. Отбор. Мир в долине. Несомненно, мертвая звезда явилась важнейшим событием в истории человечества. Самым первым документальным свидетельством рождения Сверхновой можно считать надпись на ритуальной кости, датированной 1300 годом до нашей эры. Последнее подобное событие произошло в 1987 году, когда Сверхновая родилась в галактике, расположенной в районе Большого Магелланова облака, приблизительно в 170 тысячах световых лет от нас. По астрономическим меркам, не совсем точно называть последнюю сверхновую нашей соседкой. Она родилась практически у нас под боком. Тем не менее, человечество восхищалось новой звездой от силы пару недель. Ученые только приступили к ее изучению. Мир философии и искусства еще не достиг критической массы, необходимой для всеобщего воодушевления. И простые люди потихоньку стали возвращаться к заботам повседневной жизни. Их интерес к сверхновой звезде ограничивался тем, до каких размеров может вырасти туманность розы и как изменится ее форма. Однако это внимание по природе своей было по большей части поверхностным. Два самых важных для человечества открытия остались практически незамеченными. В заброшенной шахте в Южной Америке, за огромным резервуаром, содержащим свыше 10 тысяч тонн дистиллированной воды, день и ночь наблюдал целый сон чутких датчиков, призванных улавливать нейтрино. Нейтрино, пройдя сквозь 500-метровую толщу камня, вызывали в воде миниатюрные вспышки, засечь которые могли лишь самые чувствительные приборы. В тот день дежурство в шахте несли учёный-физик Андерсон и инженер Норд. Сходящий с ума от скуки Норд в который раз уже пересчитывал подтёки воды, сверкающие в тусклом свете на каменных сводах, и, вдыхая затхлый воздух подземелья, воображал, будто находится в гробнице. Он достал из шкафчика бутылку виски, и Андерсон тотчас же протянул свой стакан. Первое время физик терпеть не мог пить на дежурстве — и даже выгнал за это с работы одного инженера, однако теперь он уже не обращал на это внимания. За пять лет пребывания в полукилометре под поверхностью Земли не было зафиксировано ни одной вспышки, и все уже потеряли надежду. Но вот, наконец, зажужжал детектор, божественная музыка после пяти лет ожидания. Бутылка с виски упала на землю и разбилась в дребезги. Дежурные бросились к монитору, однако тот оставался совершенно чёрным. Какое-то время они изумлённо таращились на него, затем инженер, опомнившись, выскочил из центра управления и побежал к резервуару, похожему на высоченное здание без окон. Заглянув в крохотный глазок, он своими собственными глазами увидел в воде призрачную голубую искру, настолько мощную, что тонкие инструменты зашкалило, поэтому на экране ничего и не было видно. Вернувшись в центр управления, Норд застал Андерсона, склонившимся над другим прибором. «Нейтрино?» — спросил он. Андерсон покачал головой. «Эта частица обладает массой». «Тогда она никак не могла сюда проникнуть. Она остановилась бы, наткнувшись на камень». «Частица действительно вступила во взаимодействие с камнем. Мы обнаружили ее вторичное излучение». «Ты что, спятил?» — воскликнул норт «Какой энергией должна была она обладать, чтобы вызвать вторичное излучение, пройдя сквозь 500 метров камня?» В медицинском центре Стэнфордского университета гематолог Грант зашел в лабораторию, чтобы забрать результаты анализа 200 образцов, сданных накануне. Протягивая ему пачку заполненных бланков, заведующий лаборатории сказал. — Не знал, что у вас столько больных. — Что ты имеешь в виду? — завлап указал на бланке. — Где вы нашли всех этих бедолаг? В Чернобыле? Пробежав взглядом несколько листов, врач пришел в ярость. — хаос ты просто болван! Ты что, хочешь, чтобы тебя вышвырнули отсюда? Это контрольные образцы, взятые у здоровых людей для статистических исследований. Какое-то время Завлап смотрел на гематолога и в его взгляде сквозил страх, гложущий его сердце. Затем он схватил Гранта за руку и потащил его в лабораторию. «Что ты делаешь? Отпусти меня! Я возьму у тебя кровь! И у себя самого, и у вас!» — крикнул он лаборантом. «Всем сдать кровь на анализ! Всем до одного!» Через месяц после рождения Сверхновой, за два дня до начала учебных занятий, после летних каникул, в разгар педсовета, директора школы вызвали к телефону. Вернувшись с мрачным выражением лица, он кивнул Джен Чен, и они вышли из учительской под потрясенные взгляды остальных учителей. «Товарищ Джен», — сказал директор, — «немедленно собирать свой класс». «Но в чем дело?» «Занятия ведь еще не начались?» «Я имею в виду тот класс, который вы выпустили». «А это будет еще сложнее? Дети распределились по пяти разным средним школам, и я даже не знаю, приступили ли они к занятиям. К тому же, какое мы теперь имеем к ним отношение?» «Отдел регистрации вам поможет. Министр образования лично звонил туда». «Товарищ Фэн сказал?» «Что я должна буду делать после того, как соберу детей?» Осознав, что Джен Чэнь не до конца его поняла, директор добавил. «Не директор Фэн из городского департамента образования. Глава Министерства образования КНР. Собрать бывших учащихся класса оказалось не так трудно, как предполагала Джен Чэнь и вскоре все 43 ученика вернулись в свою начальную школу, получив строгое указание в тех средних школах, где им предстояло учиться. Дети несказанно обрадовались воссоединению своего распущенного класса. Они жаловались на то, как скучно в средней школе, и говорили, что предпочли бы и дальше учиться в начальной. Джен Чэнь вместе с учениками прождала в классе больше получаса, не зная, что будет дальше. Наконец, к школе подъехал школьный автобус в сопровождении двух легковых машин, из которых вышли три человека. Директор школы представил главного из них как Джан Линя и объяснил, что они из Центральной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Из комиссии по чрезвычайным ситуациям?» — изумилась Джан Чэнь. «Это ведомство организовано совсем недавно», — не вдаваясь в подробности, сказал Джан Линь. Какое-то время ученикам вашего класса предстоит провести вдали от их семей. Мы берем на себя задачу предупредить их родителей. Поскольку вы хорошо знаете своих учеников, вы поедете с нами. Брать с собой ничего не нужно. Мы отъезжаем немедленно». «А чем вызвана подобная спешка?» — удивленно спросила Джен Чень. «Нам нельзя терять время». Автобус с сорока тремя школьниками покинул город и направился на запад. Джан лин сел рядом с Джен Чэнь и сразу же начал изучать классный журнал. Закончив, он молча уставился перед собой. Остальные двое мужчин вели себя так же. Джен Чэнь обратила внимание на их серьёзные лица, однако постеснялась спросить, в чём дело. Атмосфера заразила и детей, практически не разговаривавших всю дорогу. Автобус проехал мимо летнего дворца и направился дальше, к западным горам. Затем свернул на проселочную дорогу, уходящую в лес, и, наконец, остановился перед большим лагерем, у ворот которого дежурили трое вооруженных часовых. На территории лагеря уже стоял такой же школьный автобус, вокруг которого толпились вышедшие из него дети. Они были примерно такого же возраста. Выйдя из автобуса, Джен Чен услышала, как ее окликнули по имени. Это был учитель из Шанхая, с которым она познакомилась на педагогической конференции. Джен Ченни ценила взглядом его подопечных, определённо ещё один класс выпускников начальной школы. «Это мой класс». «Вы приехали из Шанхая?» «Да. Нас предупредили вчера поздно вечером, и всю ночь мы ходили по домам, собирая детей». «Вчера вечером? Как вам удалось добраться сюда так быстро? Вы не успели бы даже самолётом». «Мы прилетели специальным рейсом». Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга, затем учитель из Шанхая сказал, «Больше я ничего не знаю». «И я тоже», — сказала Джен Чень. Она вспомнила, что учитель из Шанхая вел экспериментальный класс по специальной программе, составленной Министерством образования четыре года назад министерство запустило проект под названием звезда крупномасштабный эксперимент для которого в крупных городах были отобраны начальные классы для опробования принципиально новых методов обучения в первую очередь проект был направлен на повышение общего уровня знаний детей такой же класс вела и джен чейн она огляделась по сторонам похоже все эти классы из проекта звезда совершенно верно Всего 24. Примерно тысяча детей из пяти городов.